Глава 35. Кенна. В моей палатке пахнет солнцезащитным кремом. Я влезаю в свои джинсовые шорты, затем запускаю руку под подушку и достаю вчерашнюю записку, чтобы прочитать её при дневном свете. Она написана на пустой упаковке из-под секс-воска. Марки и воска для досок, которые мы все пользуемся. Секс-воск или сексуальный воск мистера Зога. Это название торговой марки. Мистер Зог — кличка производителя, который выпускает его в Калифорнии для смазывания верха досок для серфинга. Название — просто рекламный ход. Наклейки с ним на автомобиле и на футболке стали использовать люди, далёкие от серфинга. Воск компании стал невероятно популярен. Его применяют сноубордисты. Они, в отличие от серфингистов, мажут нижнюю часть доски, чтобы уменьшить трение между нею и снегом. И хоккеисты мажут лезвие клюшки, а вратари — и стержень клюшки. Примечание переводчика. Я не могу определить, написаны ли слова чёрными или синими чернилами, пока не расстёгиваю молнию на палатке и не впускаю внутрь больше света. Синими. Причём тёмно-синими. Я прячу записку в рюкзак. Другие болтаются по поляне. Собираются готовить второй завтрак. Не думаю, что у них тут много ручек. «У кого-то есть ручка?» — спрашиваю я. Думаю, что стоит попробовать выяснить, кто же автор. «Да», — отвечает Джек и приносит ручку из своей палатки. «Эй, так она ж моя!» Виктор выхватывает ручку у него из руки и вручает мне как розу. «Вот, возьми, Кенна». «Спасибо». Ручка чёрная. «Проклятие». На другой стороне поляны Клемент подносит нож Стэнли к ноге Райана. Я направляюсь к ним. «Что ты делаешь?» «Морские ежи». В качестве объяснения говорит Райан и корчит гримассу. Клемент копается у него в ступне остриём ножа. Я ёжусь. Мне неприятно на это смотреть. Но у Клемента то же самое выражение лица, как когда он разделывал рыбу. Он полностью сосредоточен на задаче. Райан визжит. «Прости», — извиняется Клемент. «Я не могу». «Проклятье!» — бормочет себе под нос Райан. «Не двигайся», — приказывает ему Клемент. «Вот, готово». «Можно мне на него посмотреть?» «Прошу я». Клемент показывает мне маленький, чёрный, похожий на палочку, кусочек, который лежит у него на ноже. «Я видела их на камнях, только не знала, кто это». «Не наступай на них», — говорит Клемент. «У меня до сих пор что-то сидит в пятке, а я наступил на него несколько недель назад». «Спасибо, док». Благодарит Райан. Я вопросительно смотрю на Клемента. Ты на самом деле врач? Нет, я не окончил медицинское училище. Судя по тому, как он хмурится, я понимаю, что тема закрыта для обсуждения. Из ступни у Райана течёт кровь. Нужно наложить повязку, говорит Клемент. Ты же не хочешь, чтобы попала инфекция? Подходит Виктор, чтобы посмотреть. В Бразилии мы прикладываем лайм. Я морщусь, представляя, как будет шипать лайм. «На лужайке они растут?» — спрашивает Виктор. «Я могу принести». «Нет, спасибо», — отвечает Райан. «Я бетадином помажу». Бетадин — раствор для ускорения заживления ран, инфекции кожи, обработки кожи, пролежней, трофических язв. Примечание переводчика. «Подожди», — останавливает его Клемент. «Дай я посмотрю, не осталось ли там чего-то». Мне нравится Клемент. Больше, чем мне хотелось бы. Но лучше бы он по-другому смотрелся с ножом, а то кажется, что ему с ним очень комфортно. Джек моет посуду после завтрака. Я направляюсь к нему, чтобы предложить помощь. Я ещё не включена в график дежурств и чувствую себя дармоедкой. «Как спина?» — спрашиваю я, когда он достает из кармана блистер и кладет таблетку в рот. Чувствую небольшую скованность. Теперь я знаю правду про него и Микки и отношусь к нему немного по-другому. Мне даже немного жаль его, потому что он на самом деле тепло относится к Микке. Временами демонстрирует свою привязанность. Но получает лишь очень малую отдачу. Кто кого использует? Или мне стоит смотреть на ситуацию так, как Микки? Ясная и понятная сделка между двумя взрослыми людьми, которые сознательно идут на неё по обоюдному согласию. «Микки сказала мне про свадьбу», — сообщаю я. Джек тут же занимает оборонительную позицию. «И что ты думаешь о ней?» «Вы оба спятили». «Это частная договорённость между нами двумя». Выражение его лица смягчается. «Я не такой плохой человек, Кенна». Светлые волосы падают ему на лоб, когда он трёт тарелки. Совершенно точно, что любой гетеросексуальной женщине было бы тяжело не хотеть его. Я говорю себе, что находить его привлекательным — это нормально, если только я не переступаю границы. Я замечаю, что Клемент наблюдает за мной, наблюдающий за Джеком, и дёргаюсь. Он у своей палатки. Выражение его лица я понять не могу. «Жена Клемента. Какой она была?» — спрашиваю я тихим голосом. «Немного хиппи», — отвечает Джек. «Такой...» «Есть же слово?» «Приземлённый». Она ему хорошо подходила. Она не общалась с членами своей семьи а его семья в другой части света. Наверное, они вместе обрели под собой твёрдую почву. И она внешне была немного похожа на тебя. Может, именно поэтому Клемент так часто и так пристально смотрит на меня. Она тебе нравилась? Да. Она на самом деле была клёвой. Вероятно, случившееся повергло его в шок. Джек бросает взгляд на Клемента. Я думаю, он так и не оправился от удара. Это случилось неожиданно? Или она была в депрессии? Я не замечал. В ту неделю, когда она умерла, волны были потрясающие. У нас у всех были лучшие дни в нашей жизни в плане серфинга. Я думаю о виноватом выражении лица Клемента, когда я спрашивала его о жене. Они спорили, ругались? Иногда. Ты же знаешь, как это бывает. Если нет волн, то мы все становимся раздражительными. Даже термин специальный есть — буйство в клетке. Буйство в клетке — повышенная раздражительность, вызванная пребыванием в заперти. Примечание переводчика. Начинаем ссориться и ругаться из-за глупостей. Ты же видела, где мы живём в Бонде. Это её дом. Она хотела его продать, купить землю построить ферму и заниматься устойчивым сельским хозяйством. Клеймент решил, что придётся слишком много работать. Не останется времени для сёрфинга. Помня о предупреждении в записке, я продолжаю говорить лёгким, почти беззаботным тоном. После её смерти дом перешёл к нему? Да. Палатки трепещут на ветру. Мысли судорожно проносятся у меня в голове. В Сиднее одни из самых высоких цен на недвижимость в мире. Похоже, Клемент очень выиграл от смерти жены. Хотя эта мысль не согласуется с той грустью, которую я вижу у него в глазах. Их выражение словно вспышка появляется у меня в сознании. В них тьма. В её самоубийстве были какие-то странности. Джек не подходит для выяснения этого вопроса, потому что они с Клементом на самом деле близкие друзья. Поблизости находится Виктор. Меняет плавники на ярко-жёлтом серфборде. Попробую-ка я выяснить у него. Я направляюсь к нему, пытаясь найти какой-то невинный повод, чтобы поднять тему жены Клемента. «Мне нравится твоя доска», — говорю я. Виктор приделывает последний плавник. «Можешь её взять. У меня и другие есть». Я поражённо моргаю. Доска слишком большая для меня, да и вообще она его. Спасибо, но я имела в виду, что мне нравится дизайн. Виктор улыбается. Она из Бразилии. Эй, посмотри сюда. Он срывает ветку с восковидными белыми цветами с ближайшего куста и сует эту ветку мне под нос. Понюхай. Красивые, да? Да. Он срывает ещё пару веток. Аккуратно складывает их вместе. Получается букет. «Я подарю их Скай». Я проверяю, нет ли кого-то из остальных в пределах слышимости. «Я кое-что хотела у тебя спросить. Помнишь, как жена Климента покончила с собой? В этом было что-то странное?» Выражение его лица меняется. «Что ты имеешь в виду?» «Подозрительное». Подозрительное? Кто это сказал?» Виктор говорит резким тоном. Я даю задний ход, мысленно ругая себя, что не действовало более тонко. «Никто? Просто я сама так подумала». «Нет, это точно было самоубийство. Без вопросов». Свои слова он подчёркивает, взмахивая букетом, будто наносит колющие удары ножом. Перед этим она была очень грустной. «Ну, всё время плакала, не могла остановиться, понимаешь?» Он перебарщивает с плачем. Я отмечаю, что Виктор не умеет врать. Он думает, что смерть этой женщины была подозрительной, может, даже знает, что была таковой. Это совсем не то, что я хотела услышать. Он дружит с Клементом, значит, он пытается защитить его. Проблема в том, что они все дружат с Клементом. Как мне вообще хоть когда-нибудь узнать правду в этом тесном кругу, в этой такой закрытой группе? Я меняю тему. Микки сказала, что ты профессионал в биг-вейф-райдинге. биг вейф или биг-вейф-сёрфинг. Катание по гигантским волнам. Примечание переводчика. Я решила, что это будет более безопасная тема. Но Виктор напрягается ещё больше. Раньше был. Я слышу какой-то треск. Потом что-то падает мне на большой палец ноги. Лепестки. Он сломал цветы. Фактически раздавил их в руке.